Глава двенадцатая. Ангел Ада. Живо, жмем! подбадривает Влад Арсена. Мужчины бегут по свежему снегу, заметно проваливаясь в рыхлую массу. Сердца готовы выскочить из груди. Влад и Арсен задыхаются, каждую секунду, ожидая, что они услышат позади себя рычание конструктов. Ощущение, что они бегут на высоте в пять метров где-нибудь высоко в горах. Каждый шаг дается с трудом, с отдышкой, а ноги будто налиты свинцом. Им явно не хватает кислорода. Вопрос лишь в том, а куда он делся? Мужчины подбегают к гелику. Арсен рвет на себя дверцу багажника. Оборачивается, говорит Владу, протягивая ему пистолет. «На, прикрывай! С предохранителя снял! Поли во все, что движется!» Арсен ныряет внутрь гелика и роется там среди сумок и пакетов с едой. Влад стоит сзади, внимательно наблюдая за каждым сантиметром открытого пространства. Взгляд цепляется за машины, фуры, опять машины, трупы. Снова машины и опять трупы людей. Ветер хлещет по глазам. Сквозь сумрак, метрах в тридцати, Влад видит возню конструктов. Твари по-прежнему дерутся между собой за снежок, пропитанный кровью Карины. Со стороны они похожи на дикарей, впервые увидевших золотую побрякушку. Существа рвут друг друга, но никто не может одержать верх. «Кем же ты стала?» — думает Влад о Карине. «Ты все еще одна из нас или уже не человек?» От мыслей мужчину отвлекает окрик Арсена. «Готово! Двинули!» Влад оборачивается, присвистывает от удивления. Он видит, что в руках Арсен держит вепрь. Крутая пушка, укороченный ствол, телескопический приклад, планки для крепления тактического фонарика и коллиматорного прицела. В нижней части цевья закреплена складывающаяся тактическая рукоятка для лучшего удержания оружия. дуло ружья навинчен массивный пламегаситель, больше похожий на приблуду со ствола от крупнокалиберного пулемета. — Нехилая у тебя ружбайка, — говорит Влад. — Вложился по полной. — Да, так, — тянет Арсен. — Баловство одно. — «Игрушка, чисто на стрельбище покрасоваться, по мишеням пошмалять». Арсен уже рассовал по карманам куртки магазины с патронами кружью, ружью. Еще два магазина мужчина протягивает Владу. «На, держи, запомни, в каждом по 10 патронов, на всякий случай. Мало ли что может случиться. Хоть у тебя запас будет, а не только у меня все маслята». «Угу», кивает Влад. Мужчины глядят на дерущихся конструктов, обмениваются взглядами и одновременно говорят друг другу. «Успеем!» Не отвечая, они стремглав несутся к козлу Петра. На этот раз Влад дергает калитку багажника, ныряет в его недра, а Арсен его прикрывает. «Ну где вы там, млять?» Ругается Влад, пытаясь отыскать среди коробок, видавших виды клетчатых сумок аля ля черкизон, обрезков досок, мотков проволоки, кусков ржавого металла и всякой всячины, канистры с бензином и садовый опрыскиватель. — Быстрее! — подгоняет его Арсен. — Чего ты там возишься? — Да, — злится Влад. — Хрен его разберешь, что где. Всякого дерьма навалил сюда. «А, вот оно!» Влад натыкается на две металлические канистры и садовый опрыскиватель, завернутый в мешковину, в самом конце багажника перед сложенным сиденьем. Мужчина достает предметы, чертыхаясь, вылезает из багажника патриота. Вот, Влад ставит канистры в снег, а опрыскиватель закидывает за спину, повесив его на ремне. Поднимает канистры. Держит их левой рукой, в правый пистолет. Двинули. Влад глядит на Арсена. Времени ждет. Погнали, Арсен кивает. Ты впереди, я тебя прикрываю. Хорошо. Влад срывается с места. Арсен бежит за ним, держа на изготовке вепры. Мужчины петляют между машин, выбрав не самый близкий путь до Киа, не рискуя оказаться на открытом пространстве. Автомобили дают хоть призрачную защиту. До убежища не больше 10 метров. Сквозь окна Киа уже видны лица Карины, Петра и Галины. Влад бежит изо всех сил. Пальцы примерзли к канистрам. В попыхах он забыл надеть перчатки. Арсен не отстает, хотя и задыхается. Конструктов не видно. Непонятно, где они. Внезапно Влад замечает, как меняются лица Петра и Галины в Киа. Из напряженных они становятся испуганными, кроме Карины. Она отчаянно кричит и показывает на что-то, что находится за спиной у мужа. Влад поворачивает голову. Он не сразу замечает, что за ними в одной из машин притаился конструкт, тот самый с наполовину снесенной башкой. Тварь распласталась на крыше огромного черного пикапа «Додж Рама», затаилась в открытом кузове, явно поджидая бегунов в засаде, а теперь поднимается, цепляясь руками за кромку крыши внедорожника. Влад кричит Арсену «Сверху!» и стреляет из пистолета, целясь в колено твари. Бах! Выстрел звучит, как щелчок хлыста. Тварь рычит. Пуля попадает в бедро и не оказывает никакого эффекта. Конструкт прыгает. Приземляется в паре метров от Арсена. Мужчина, не целясь, чуть опустив ствол вепря, нажимает на спусковой крючок. Бах! Выстрел из самозарядного ружья 12-го калибра напоминает раскат грома. Картеч-восьмерка летит в сторону твари. Сноп из свинцовых шариков попадает в колено конструкта и почти отрывает левую ногу твари. Крови нет. Конструкт рычит, падает, пытается встать. Пока тварь этого не успела сделать, Арсен подбегает к одержимому. Хладнокровно и методично расстреливает его в упор, расчленяя тело картечными залпами. Бах! Правая нога ломается в лодыжке. Бах! Бах! Картеч отрывает руки твари. Перед Арсеном лежит остаток от человека. Конструкт все еще жив, шевелится, судорожно дергая обрубками рук и ног, но уже не может встать. Арсен глядит на тварь. Наставляет дуло вепря в лицо конструкта, точнее то, что от него осталось. Арсен несколько секунд смотрит на тварь, произносит «На, сожри это, сука!» и нажимает на спусковой крючок. Приклад ружья толкает в плечо. Бах! Пятый выстрел начисто сносит голову твари, выплеснув кроваво-серую кашу мозгов в снег. — Вот так будет с каждым из них! — кричит Арсен Владу. — С каждым! Влад кивает. В этот момент сбоку из сумрака выныривают еще два конструкта. Они раскрывают пасти, двигаются быстро, но не бегут, оставаясь под прикрытием машин и петляя между кузовов. Они приближаются. Арсен и Влад пятятся, все дальше отходя от Киа, все ближе к бетонному разделителю. — Прижмемся к отбойнику! — кричит Арсен Владу, стараясь перекричать шум ветра. — Чтобы спину прикрыть! Там машин меньше. Как только они выйдут на открытое пространство, стреляем и... Арсен смотрит Владу в глаза. Постарайся попасть им по ногам, чтобы выиграть время. Хорошо. Влад продолжает пятиться. Ему страшно. Страшно до усрачки. До дрожи в руках и ногах. А еще он не надел очки. Побоялся потерять или разбить в горячке вылазки. Из-за этого все, что дальше нескольких метров, размывается и превращается в серо-белые пятна, которые можно разглядеть, только сощурив глаза. Твари наступают. Они движутся странными движениями, напоминающими птичьи. Резкие, отрывистые шаги, быстрые повороты головы, фиксация, снова поворот и фокусировка на жертве. Глаза конструктов заживо пожирают людей, ноздри раздуваются, они чуют страх, и чем ближе они приближаются, тем сильнее этот страх бьет по обонянию. Он буквально сводит одержимых с ума, из раскрытых пастей течет слюна, а еще они чуют кровь. Слышит стук сердец и учащенное дыхание, мгновенно реагируя на малейшее изменения вибрации воздуха. Готовься, говорит Арсен Владу, целясь из вепря в конструктов. «Сейчас начнется!» Влад кивает. Делает вдох и выдох. Знание, что он должен выжить ради Карины и Яны и принести горючее в машину, придает ему сил. Мужчина целится из пистолетов тварей. Мозг, помимо воли запускает обратный отчет, цифры будто бегут перед глазами. 10, 9, 8, 7, 3, 2. Когда до твари остается не больше 5 метров и они будут вынуждены выйти из-за прикрытия кузовов машин, одержимые внезапно останавливаются. Замирают. Их ноздри раздуваются еще сильнее. В глотках клокочет сдавленный рык. Конструкты поднимают головы, глядят вверх. Затем пятятся, не сводя глаз с небес. Люди машинально тоже поднимают глаза. В сумраке толком ничего не разглядеть. Звезды луны не видно. Их скрывают тяжелые свинцовые тучи низко стелящиеся над землей. Со стороны Москвы слышны звуки пальбы и гулкое эхо взрывов, уже не такое сильное, как некоторое время назад, затихающее, как последний вздох умирающего человека. Вдруг сверху раздается свист. Влад краем глаза замечает, как с небес камнем падает черная тень. Мгновение, и позади Арсена вырастает нечто. Что-то большое, со сложенными за спиной крыльями, отдаленно напоминающее человека из кошмарного сна с собачьей головой, с пастью, острыми зубами и остроконечными ушами. Существо расправляет крылья, хватает Арсена когтистыми лапами сзади за плечи и мгновенно уносится вверх. Раздается отчаянный вопль. Он сразу же обрывается, словно по туго натянутой струне рубанули мечом. Затем раздается могучий рык, переходящий в чавкающий звук. Влад продолжает пялиться вверх, толком еще не поняв, что произошло, как оттуда падает оружие Арсена». Заляпанный кровью вепрь с глухим металлическим стуком шмякается на капот стоящего рядом с Владом автомобиля, оставляя в нем вмятину. Мужчина бросает канистры с бензином, засовывает пистолет в карман куртки, хватает ружье. Приставляет приклад к плечу и водит стволом из стороны в сторону, выцеливая конструктов и тварь, прилетевшую с неба. Конструкты стоят, не двигаются с места. Они явно кого-то ждут. Кого-то более страшного и сильного, чем они сами. Падшего ангела. Ангела ада. Влад снова слышит свистящий звук. Он задирает голову. Поднимает ружье, но не видит, в кого стрелять. Мужчину обдает поток ветра. Рядом с ним, напротив бетонного отбойника, приземляется падший, существо, будто вышедшее из ночного кошмара. Влад смотрит на него и не может поверить в то, что он видит. Падший складывает огромные крылья, напоминающие крылья орла с черным оперением. Рост существа превышает 2 метра. Это хорошо заметно в сравнении с крышами внедорожников, над которыми возвышается голова ангела ада. Под кожей грязно-багрового цвета бугрятся могучие мышцы. Они похожи на живые доспехи, закрывающие все тело с головы до пят. Снаружи торчат костяные наросты. Они опоясывают грудную клетку и заходят за спину. Влад скользит взглядом по падшему. Холодный пот струится по его спине. Существо делает шаг вперед, впечатывая в снег птичьи лапы в виде трех палых конечностей с коленями, повернутыми назад. Влад кладет палец на спусковой крючок. Падший замирает. Всматривается в человека красно-желтыми глазами. Кажется, что они пылают в тьме. Влад нажимает на спуск, грохает выстрел. Падший мгновенно перемещается в пространстве, будто он предвидел этот выстрел. Мужчина снова нажимает на спуск. Бах! Пороховой дым уносит ветер. Падший снова уходит с линии огня. Скорость его реакции невероятна. Она за гранью движений, которые способен уловить человеческий глаз. Падший останавливается, смотрит на Влада. Человек тоже смотрит на тварь, понимая, что он перед ней беззащитен, даже несмотря на наличие оружия. Оно бесполезно против существа, которое словно угадывает мысли человека». Внезапно ангел делает резкое движение правой лапой в сторону, будто хочет кого-то поймать. Влад видит, как пальцы падшего проваливаются в какую-то черную дыру в пространстве. Ангел погружает лапу дальше, засунув ее в портал по локоть. Дыра похожа на неровную окружность, затянутую жижей угольного цвета. Она гудит, чавкает, светится изнутри призрачным сиянием. Падший скрипит зубами. Его лапа дергается, словно кто-то хочет с той стороны затянуть ангела в дыру. Падший упирается, мышцы бугрятся от напряжения. Ангел сопротивляется и начинает сантиметр за сантиметром вытаскивать лапу из портала. Влад, перестав тупить и вспомнив, что у него в руках оружие, не целясь, жмет на спуск. Бах! От грохота выстрела можно оглохнуть. На этот раз падший не перемещается, мешает лапа, погруженная в дыру. Он закрывается крыльями, мгновенно сложив одно из них перед собой и закрыв тело с ног до головы. Картеч попадает в крыло и отскакивает от него, словно оно сделано из металла. Раздается рычание. Ангел складывает крыло за спиной, с огромным усилием вытаскивает лапу из портала. Влад видит, что пальцы твари сжимают рукоятку странного оружия. Меч не меч, сабля не сабля. Оружие похоже на средневековый клинок. Немного изогнутый, с зазубренными краями, покрытый светящимися рунами и словно сделанный из пожелтевшей от времени кости. Лезвие клинка на свежей кровью. Она бежит по его поверхности и всасывается в гарду меча. Падший полностью извлекает меч из портала. Дыра в пространстве схлопывается и затягивается, словно края застарелой раны, оставляя в воздухе небольшой рубец, который исчезает на глазах. Ангел поднимает меч над головой, расправляет крылья. Влад ждет, что же будет дальше. Мысленно он уже попрощался с жизнью, но решил продать ее подороже, решив подпустить тварь поближе и выстрелить в нее в упор. «Давай! Ну, иди!» — кричит Влад. «Чего же ты ждешь? Вот он я! Иди и убей меня!» Падший не двигается с места. Он внимательно смотрит в глаза человека, будто пронизывает его насквозь, пожирает изнутри, выжигая плоть каленым железом. Конструкты тоже не двигаются с места. Стоят. Чего-то ждут. Падший взмахивает мечом. Воздух гудит. Клинок оставляет после себя призрачный след, похожий на шлейф от затухающего пламени. Падший поворачивает башку, смотрит в сторону Киа, разевает пасть. Затем делает практически невидимое движение в сторону Влада, мгновенно оказываясь рядом с ним и втыкает острие меча ему в правое плечо. Мужчина вопит от боли, руки сразу становятся слабыми, пальцы сами собой разжимаются, и Влад выпускает вепрь. Ружье падает в снег. Человека пригвождает к бетонному отбойнику. Перед глазами все плывет. Серые пятна налетают на белые, и из этой чехарды выплывают огненные глаза ангела ада, который, не вынимая меча из раны, тихо, но отчетливо говорит Владу. «Зави ее! зави свою суку, или я сожру твою душу!» Мужчина мотает головой. Смотрит на нависающую над ним тушу снизу вверх, краем глаза, замечая, в какое неистовство пришли конструкты. Влад незаметно опускает левую руку в карман куртки, пальцы нащупывают пистолет, обхватывают рифленую рукоять. Мужчина понимает, что у него только одна попытка выстрелить ангелу прямо под нижнюю челюсть, чтобы пуля пробила небо и застряла в черепе, прямо в мозгу этой долбанной твари. Не может же он быть пулинепробиваемым, а пуля в голове еще никому не шла на пользу, будь он хоть трижды восставшим из ада. Влад знает, у него один шанс на миллион, но он все-таки есть. Это лучше, чем ничего. Человек осторожно вытаскивает пистолет из кармана куртки. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Перед смертью не надышишься. Боль в плече уходит на десятый план. Остается лишь падший, которого нужно убить любой ценой, даже если это твоя жизнь. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Влад готов. Его палец удобно ложится на спусковой крючок Макарова. Влад резко вскидывает руку с пистолетом и...